Часть 1. Судьба. Эпоха Рейва. Наши дни. Глава 1. Приглашение на чай. Последний солнечный луч погас, оставляя на небе бледную полосу цвета Киновари. На Камакуру опустились сумерки. По каменной лестнице, ведущей через длинный коридор из красных ритуальных ворот Торий, поднималась одинокая фигура. Невысокая девушка с небрежно убранными в низкий хвост волосами и раскрасневшимися от непривычной нагрузки щеками. Она приподняла ворот пальто, прикрывая шею от холодного ветра, и поправила на плече ремешок потрепанного кожаного тубуса, который сегодня взяла с собой по привычке. Выдохнув, смиренно признавая, что путь еще далеко не окончен, она продолжила подъем в гору. Между красными воротами, стоявшими друг за другом, Располагались редкие каменные фонари, свет которых с трудом рассеивал подступающую мглу. Вокруг шумел горный лес. Под напором ветра скрипели ветви старых деревьев, а в траве тихо стрекотали насекомые. В конце пути виднелись желтые мерцающие огни, обозначающие место обитания божества. Добравшись до входа в святилище Ямато-море, девушка чуть не уронила коробочку с подношением, которую все это время держала в руках. Кто-то задел ее за плечо и, даже не обернувшись, прошел вниз по ступеням, исчезая в ночной дымке. Разглядеть лицо не удалось, ведь незнакомец пронесся так быстро и бесшумно, словно не ступал по земле, а парил над ней, как призрак. И все же он успел бросить тихое «прошу прощения». В воздухе остался еле уловимый аромат благовонных палочек с глицинией, которые часто возжигали в святилище. И вместо того, чтобы недовольно окликнуть незнакомца, Девушка прикрыла глаза, вдохнув сладкий запах. По всему телу пробежали покалывающие искорки, пробуждая теплое чувство в груди. Она успела забыть, что прежде ей сильно нравилось, как пахнет глициния. Когда следы благовония растворились в воздухе, смешиваясь с привычным ароматом сухого осеннего леса, она выдохнула, поправила пальто и положила обернутую в шелковую ткань подношение и на редзуси на постамент, где сидели две каменные лисицы с салыми платочками, повязанными вокруг шеи. «Вы, наверное, меня уже не помните, но это я, Цубаки Эри», сказала она, коротко поклонившись Кицуне, слугам богини. «Замолвите за меня словечко». В святилище царила тишина, прерываемая лишь шелестом сухих листьев, которые неспешно сметал один из служителей. В это время прихожане обычно расходились по домам, И никто уже не поднимался на гору помолиться Инари. но все же лавки с белыми сувенирными лисами и амулетами о маморе ещё стояли открытыми. Эри омыла руки в источнике и прошла в залу для молящихся. Прохладный ветер обжигал мокрую кожу, и девушка поскорее опустила монетки в полупустой ящик для пожертвований. Упав на дно, они звякнули, нарушая покой этого места. И Эри два раза хлопнула в ладоши, чтобы привлечь внимание богини. Бумажные фонари, висевшие около святилища, загорелись, отгоняя сумерки в сторону леса. А где-то внизу, среди деревьев, виднелись желтые огни города, напоминавшие поток мерцающих звезд. Там жизнь шла слишком быстро, утекала сквозь пальцы. А здесь же время словно застыло. И в каждом дуновении ветра, в каждом опадающем листе ощущалась связь с прошлым. Сложив руки перед собой, Эри закрыла глаза и беззвучно проговорила заранее заготовленную молитву. Раньше подобное давалось ей легко, и слова сами шли на ум. Но после четырех лет жизни в большом городе стало немного неловко просить о чем то у богини Иннери, ведь в последнее время Эри редко заглядывала в святилище. Сзади зашуршала сухая листва, и старик с метёлкой в руках, как ни в чем не бывало, задел девушку своим орудием, загребая листья у нее из-под ног. «Извините, вы разве не видите, что я здесь стою?» — спросила Эри и не стала отходить в сторону, даже когда метёлка еще пару раз задела ботинки. «Иди домой, девочка, мы закрываемся!» — буркнул служитель, поднимая на нее довольно злобный взгляд узких глаз, утопающих в глубоких морщинах. «Но до закрытия еще целый час!» «А зачем ты вообще сюда пришла?» «Неужели думаешь, что великая богиня Инори ответит на молитву такой нахалки, как ты?» Старик указал на нее крючковатым пальцем, и Эри раскрыла рот, недовольно выдохнув. «А что со мной не так? Я принесла подношение, бросила монетки, помолилась. Почему бы богине не услышать молитвы такой, как я?» «Потому что ты не веришь», — ответил он уже не так грубо, и отогнал Эри метелкой ближе к лавке с амулетами. Все вы, молодые, вечно приходите, просите, чтобы Инари помогла вам сдать экзамены, чтобы благословила бизнес или обогатила семью. Но никто не верит в богов по-настоящему. Думается мне, что вы представляете Ками как игровой автомат. Кинь монетку, и авось что-нибудь да выпадет». Эри очнула головой и снова поправила на плечи ремешок тубуса. «Извините, но я думаю, вы не правы». Как служителю святилища, вам не стоит говорить подобное людям. Иначе они просто перестанут приходить сюда. Да, чего еще ждать от городской девчонки? Никакого уважения к старшим, что уж говорить об уважении к богам. Кажется, этот город нисколько не изменился за прошедшие годы. Впрочем, как и живущие в нем. Эри хотелось ответить, но в священном месте не полагалось выяснять отношения. Поэтому она молча поклонилась и уже собралась уходить но вдруг остановилась. Со стороны каменных ступеней послышался звук шагов и знакомая мелодия детской песни. «Маленькая осень, маленькая осень, я нашел маленькую осень», распевал посетитель совсем юношеским голосом, перепрыгивая через последние ступеньки и раскручивая на пальце пакет из круглосуточного магазина. Он увидел, как близко старичок с метелкой подошел к Эре, и кинулся к ним с криками. «Старик Кимура, ты опять пристаешь к прихожанам! Ни на минуту нельзя оставить святилище без присмотра! Извините, пожалуйста, надеюсь, он не сказал вам ничего обидного!» Человек вышел на свет, оттаскивая служителя назад, и тут же склонил голову в поклоне. Он оказался совсем молодым парнишкой, лет 16 на вид, с огромными темными кругами под глазами, словно не спал неделю, и добродушной улыбкой. На его угловатых плечах висело коричневое традиционное кимоно, свободно завязанное узким поясом, а на ногах были деревянные сандалии — Гета. «Ничего страшного», — сказала Эри, ловя на себя всё такой же презрительный взгляд старика Кимуры, который теперь стоял за спиной юноши. «Поднимитесь уже из поклона, правда. Ничего страшного не произошло». «Ну, хорошо, что все обошлось. Меня зовут Кэтеру. Я тут, можно сказать, местный талисман». Он снова слегка кивнул и расплылся в широкой улыбке. Эрри хихикнула, услышав такое странное имя. Ей даже в голову не могло прийти, по какой причине родители захотели назвать ребенка чайником. «Цуба Очень приятно». Она тоже поклонилась, пытаясь скрыть ползущие вверх уголки губ. «У вас интересное имя». Но Кеттеру, казалось, перестал слушать и вплотную подошел к Эрри, бесцеремонно разглядывая неожиданную гостью святилища. На ее лице отражались следы бессонных ночей и усталости. Под глазами залегли тени, а на бледной коже ярко выделялся румянец, еще не сошедший после подъема в гору. И все же чуть вздернутый нос и темные глаза с приподнятыми вверх уголками придавали образу Эре необычайное очарование. Вдоволь насмотревшись, Кеттер унырнул ей под локоть, при этом изогнувшую так, будто хотел обнюхать девушку, и обошел вокруг, оглядывая ее со всех сторон безразмерный свитер под пальто и расклешённая юбка ниже колен а еще пальцы рук покрытые следами черной туши когда он вернулся на прежнее место то бросил встревоженный взгляд на старика и быстро закивал а кимура только пробубнил себе под нос да не может такого быть тогда юноша снова наклонил голову в бок и протянул руку к волосам Эри, пропуская между пальцами темные прятки выбившиеся из короткого хвостика Такого она, конечно, не могла терпеть от незнакомца, поэтому резко хлопнула того по запястью и отступила назад. «Это уже как-то слишком, вы не находите?» «Ваши волосы, они стали гораздо короче», — ответил Кеттеру и улыбнулся так, что его и без того узкие глаза превратились в маленькие щелки. «Ну, ничего, господин призрак все равно умрет от счастья, когда я ему расскажу, что вас встретил». Он рассмеялся, оценив собственную шутку, но Эри показалось что смех юноши больше напоминал кашель или лай собаки а потому она отошла еще на шаг заглядывая ему за спину и обдумывая как бы поскорее убраться отсюда господин призрак переспросила она изображая улыбку хотя по шее пробежал холодок да не бойтесь это шутливое имя я иногда называю его так а подождите не все сразу давайте я вас сначала чаем напою И, не дожидаясь ответа, Кеттеру потащил Эри за рукав пальто к ближайшему зданию в традиционном стиле. Парнишка открыл раздвижную дверь, снял деревянные сандалии и кивнул в сторону небольшой комнаты, застеленной тростниковыми циновками — татами. «Если честно, мне нужно идти. Я не могу остаться на чай». Не то чтобы Эри боялась незнакомцев или чувствовала какую-то опасность в этом месте, но все же сердце забилось в два раза быстрее, гулко ударяясь о грудную клетку а кровь прилила к лицу. «Вы ведете себя странно, госпожа Цубаки. Я сделал что-то не так? Я всего лишь хотел угостить вас вкусным зеленым чаем и сладостями, свежими, только что купленными». Он приподнял пакет, который держал в руках, и невинно посмотрел на Эри. Ей показалось забавным, что Кэттеру сейчас походил на расстроенного щеночка, и будь он действительно псом, то точно бы заскулил и опустил ушки. Она оглянулась на старика Кимуру, который продолжил подметать двор, будто ничего не произошло, а потом шагнула в комнату. Внутри стоял приятный травянистый запах бамбука и свежезаваренного чая. От чугунного котелка, висевшего над потрескивающим от жара напольным очагом, поднимался белёсый пар, а вокруг лежали мягкие дзабутаны. Эри прошептала «Извините за вторжение» и присела на колени у самого входа. Ей казалось, что так она в любой момент сможет сбежать. Кеттеру бросил пакет на низкий стол у очага, затем попросил гостю пересесть поближе и немного подождать, а сам раздвинул бумажную дверь и скрылся во внутренней части здания, построенного для трапез служителей святилища. Когда все стихло, Эри сделала глубокий вдох, прикрыла глаза и прислушалась к тихому шипению воды в котле. После городского шума и бесконечной спешки на учебе было приятно просто посидеть в тишине, и расслабиться. Пока не осознаешь, сколько лет ты уже не слышал настоящей тишины, не поймешь, как ее не хватало. Мысли в голове успокоились, и Эри подумала, что, пожалуй, именно за этим она вернулась в Камакуру. Обрести покой и найти вдохновение для своих картин. В комнату вновь вошёл Этеру, держа в руках зеленую упаковку с чаем и две чашки. Он неуклюже плюхнулся рядом с Эри и с сосредоточенным лицом расставил предметы на столе так, чтобы все выглядело аккуратно. «Я думала, вы хотите устроить целую чайную церемонию», сказала гостья, наблюдая, как Кеттеру на глаз насыпал зеленые сухие листочки в глиняный чайник и залил их водой из чугунного котелка. От заварки исходил приятный сладковатый аромат, растекающийся по комнате дурманом, и в голове Эри промелькнуло, что раньше она никогда не пробовала чай с таким навязчивым запахом, Но эти мысли исчезли, как только новый знакомый с ней заговорил. «Так вы вообще-вообще ничего не помните?» «А что я должна помнить?» Эри слышала, как Кэтеру разливал чай, но никак не могла сконцентрировать взгляд. Все перед глазами расплывалось и казалось волшебным, манящим, как прекрасный сон, после которого просыпаешься с восторгом и жалеешь, что провел в нем слишком мало времени. «Да так, ничего!» Протянул Кетеру и отдал Эри чашку. «А хорошо заваривать чай я не умею, поэтому приходится импровизировать. У нас только господин-призрак знает правила чайной церемонии. Но сейчас у него появились важные дела, поэтому вы его не застали». «А кто этот человек? Вы постоянно его упоминаете. Он главный Кануси?» «Он здесь вроде бы божество», — ответил Кетеру. И тут же прыснул со смеху, увидев, как вытянулось от недоумения лицо Эри. «Шучу, шучу. Да, он главный в этом святилище. А вообще, что мы все про него? Лучше расскажите, госпожа Цубаки, почему вы пришли сегодня в святилище Ямато-Море?» «Я...» Она сделала глоток и зажмурилась от удовольствия. Чай и правда оказался выше всяких похвал. «Я приехала из Токио» чтобы найти вдохновение для картин, которые я собираюсь написать для своей первой выставки. Понимаете, в городе никак не могла поймать нужный настрой, и мне даже показалось, что я больше не смогу создать ничего стоящего. А если не получится поразить преподавателей и директоров галереи своей выпускной работой, то у меня не будет денег, чтобы помочь маме с долгами. Я пришла в Ямато-море с мыслями «вдруг повезет, и богиня услышит мою молитву». А если не услышат, то здесь хотя бы спокойнее, чем дома. Можно подумать и попробовать сделать наброски картин. Она и сама не знала, почему все это рассказывала. Язык развязался, как от алкоголя, а незнакомец к Этеру вдруг показался лучшим надежным собеседником. «Хм, значит, вы художница. Совсем как тогда...» Еще чайку?» Эри выпила полную чашку. С удивлением оглядывая рождающиеся перед глазами на В воздухе висел шлейф серого цвета, напоминающий пар, что поднимался от котла. Только этот вел прочь из комнаты, будто следовал за кем-то по пятам. А на полу виднелись смерцающие следы лап небольшого животного, имеющие темно-зеленый оттенок. Эри выронила чашку из рук. Та ударилась от отами и куда-то покатилась. Веки сомкнулись, и темнота заполнила сознание, обволакивая теплом и сладким травянистым запахом чая. Она слышала голоса, обрывки фраз, но почему-то не могла понять их значение, будто собеседники разговаривали на незнакомом языке, хотя Эри точно знала, что это не так. Тьма утягивала ее обратно в пьянящую негу, но приятный мужской голос не давал окончательно провалиться в сон. Это был один из тех голосов, которые хотелось слушать часами. Словно любимый момент в песне, который включаешь вновь и вновь. Эри приоткрыла веки, борясь с сонным наваждением. Она лежала на боку, подтянув колени к груди и подложив руку под голову. Кто-то коснулся прохладной ладонью ее запястья, и художница разглядела изящные длинные пальцы с черными острыми ногтями, напоминающими когти. Эри попробовала поднять взгляд выше, но тут же провалилась обратно в свое темное видение. Голоса едва слышно перешептывались, и чем больше она вслушивалась, тем понятнее становились фразы. «Выглядит точно так же, как и наши цубаки». «Я вижу. Неужели это и правда она?» «Обязательно было опаивать ее до такого состояния». «Но вы сами сказали, если увидим похожую девушку, нужно сразу привести ее к вам». «А это собиралось сбежать от старика Кимуры, и я не знал, что еще предпринять». Обладатель приятного голоса выдохнул и крепче сжал запястье Эри чего по ее телу пробежали покалывающие искорки. Это точно цубаки. Я узнаю остатки сильной ауры. При этих словах голос говорящего еще больше понизился, и его тонкие пальцы переплелись с ее собственными. В ней еще есть немного старой энергии, но способность уже не работает так, как раньше. Поверить не могу, что спустя почти 300 лет она снова здесь. Темнота вокруг становилась все плотнее, и Эри больше не могла противиться сну, который сомкнулся над ней, как толще воды над утопающим. Последнее, что она смогла услышать, перед тем, как глубоко заснуть. А сейчас унеси ее. Только без лишнего шума. Субаки пока не должна видеть нас такими. Но я уверена, она обязательно вернется сама.